Мне каждый день рассудок, познавший звезд пути, твердит. Минуты счастья лови, не упусти, пойми же, не трава ты. И срезанной косой ты не зазеленеешь, не сможешь отрасти.